Глава двадцать вторая. Даша прыгала по огромной родительской постели размера кинг-сайз, восторженно выкрикивая мое имя. Сна у нее не было ни в одном глазу. Она очень устала, не взирая на это, сообщил мне Егоров. После возни в снегу на свежем горном воздухе она засыпает моментально. Я разгладила отсутствующие складки на своей безупречно сидящей гостиничной униформе и изобразила на лице заговорщическую улыбку Мэри Поппинс. Пусть Егоров не думает, что скачущие дети способны меня напугать. Кроме того, ребенок в этот раз был всего один. Даша попробовала сделать на постели колесо и что-то п р о щ е б е т а л а Я не поняла, что она хотела мне сказать. Возможно, Фа, н и давай кувыркаться вместе со мной, что внушало мне некоторое опасение. Она поужинала, зубы мы почистили и книжку на ночь я ей уже почитал. Егоров нервно теребил свой черный галстук-бабочку. Как и на всех остальных участниках новогоднего бала, сегодня на нем красовался шикарный смокинг. И хотя его смокинг несомненно стоил раз в двадцать дороже смокингов других гостей, он по правде сказать особо ничем от них не отличался. Когда я явилась в панорамный люкс, так моему глубокому сожалению не застала там с т е л а Егоровой. Прихватив с собой собачку, она уже спустилась на праздничный фуршет с шампанским, где, пользуясь возможностью, хотела дать супругам фон Дитрихштайн эксклюзивное интервью, разумеется, с бриллиантом Надежда на шее. А я-то надеялась, что мои обязанности няни позволят мне первой увидеть знаменитую драгоценность. Грейси, Эми, Мэдисон и госпожа Людвиг страшно мне завидовали по этому поводу, хотя старушка интересовалась прежде всего платьем миллиардерши. Я встретил а их с господином Людвигом, когда они под ручку возвращались в номер, выпив после о б е д е н н ы й кофе с пирожными. Точнее, госпожа Людвиг была так взволнована, что не смогла проглотить ни кусочка, да и господин Людвиг явно нервничал. Пока он в одиночестве повторял в фойе по а в а л ь с а его супруга т а р а т о р и л а как сумасшедшая, перескакивая с одной темы на другую. День, о котором она мечтала столько лет, наконец настал. Узнав о том, что я собираюсь провести вечер в панорамном люксе, Госпожа Людвик вадошевилась до предела. О, какая вы счастливица! воскликнула она. Вам удастся п е р в о е увидеть истинную королеву бала. Как вы думаете? Она наденет голубое платье к голубому бриллианту. Хотя вообще-то ее цвет красный. Она ведь брюнетка. Красный ей невероятно идет. Ей вообще все идет в отличие от меня старухи. Боюсь, что мне будет неловко появиться на балу в таком открытом платье. В моем возрасте не следует экспериментировать с декольте. Я ужасно боюсь опозориться. И подол слишком длинный, поэтому я могу передвигаться только маленькими ш а ж к а м и Что, если я споткнусь и упаду? Возможно, даже во время вальса. Господин Людвиг накрыл ее ладонь своей. Все будет хорошо, моя красавица. Я буду ждать тебя здесь внизу лестницы, а ты спорхнешь ко мне сверху, словно ангел. Я уверен. А во время вальса ты споткнешься только если я, с л о н э т а к и й наступлю тебе на ногу. Госпожа Людвиг рассмеялась и положила свою голову всю в с ю в с е д ы х б у к о л ь к а х мужа на плечо. Господи, какие же они славные! Когда мне будет столько же лет, сколько им, я тоже хотела бы, чтобы у меня был такой господин Людвиг, который бы с любовью целовал меня в пробор. Голос миллиардера прервал мои мечты о счастливой старости. Вот обезьянка, с которой Даша всегда засыпает. Ее зовут Алексей. Инструктировал меня Егоров, пока малышка продолжала демонстрировать чудеса акробатики на кровати. Она сидит в детской у Даши на подушке. Если дочка захочет, пусть спит в нашей постели, я ей разрешил. В его улыбке засквозило смущение. Она все равно почти всегда приходит к нам ночью. И я понимающе кивнула. Как по мне, Даша спокойно могла еще немножко попрыгать, я не имела ничего против. И я с удовольствием вспомню детство и проверю, получается ли у меня еще колесо. Только естественно, когда Егоров уйдет. Заботливый отец бросил взгляд на часы. В случае чего, он показал на пол. Вы найдете нас с женой внизу в больном зале. Я снова кивнула. И правда, б о л ь н ы й зал находился всего в двух шагах. Стоило только выйти из номера. Немножко пройти направо, спуститься по лестнице и все, ты уже там. В панорамном люксе даже была слышна музыка, раздававшаяся снизу. Удивительно, что она звучала настолько приглушенно, хотя номер Егоровых находился прямо на доркестровой с ц е н о й где специально приглашенный гала-оркестр репетировал с обеда. Как раз сейчас под нами настраивали свои инструменты скрипачи. Бальный зал совершенно преобразился. Вокруг танцплощадки были расставлены столы, застеленные ш т о ф о м На них красовались причудливые канделябры и пышные цветочные композиции. Стены у к р а с и л и цветами. Ровно в восемь вечера должны были зажечься двести семьдесят шесть свечей ц в е т а с л о н о в о й кости, которые вместе с двенадцатью люстрами о к у т а ю т зал теплым золотым светом. Такое же количество свечей лежало на готове, чтобы заменить сгоревшие. Об этом мне поведал месье Раше. По его словам, чтобы следить за свечами, специально наняли двух дополнительных официантов. Во время бала они будут прохаживаться с подносами вдоль стен и столов и незаметно следить, чтобы воск со свечей не капал на пол или, упаси бог, огонь никуда не перекинулся. Я не завидовала тем, кто работал на новогоднем балу. Пожалуй, я немного завидовала только Гретхен Барнбрук, которая скоро будет танцевать вальс с Беном. Наверное, нет, даже наверняка, она будет выглядеть сногсшибательно. Ведь на ней будет потрясающее платье. Грейси и Мэдисон написали мне его во всех подробностях, и хотя в результате я забыла, какого оно цвета, твердо усвоила, что оно, ну просто суперпупер классное. С другой стороны, непродуманная концепция освещения, неиструнный оркестр, небольное платье, ни что из вышеперечисленного не могло перещеголять наш вальс на крыше. И независимо от того, что между мной и Беном произойдет дальше, никто не сможет отнять у меня. этот момент. Вероятно, я буду рассказывать о нем даже внукам лет через пятьдесят, когда превращусь в сварливую старую коргу. То есть нет, не сходится. Если я уже сейчас такая сварливая, у меня не появится ни детей, ни внуков. Разве что тощая недовольная кошка. Егоров вздохнул. Кажется, я все сказал, ничего не забыл. Совершенно верно. Все. Я послала ему еще одну улыбку в духе Мэри Поппинс. Не волнуйтесь, мы с Дашей приятно проведем время до вашего возвращения. Может быть, я разок другой загляну к вам во время бала, ответил он. Да, конечно, здесь же близко. Я принесу вам пару бутербродов, пообещал Егоров, застегивая пуговицу смокинга и целуя на прощание д о ч у р к у Хорошо бы. Бутерброды на балу наверняка подадут божественные. Нет, спасибо, мужественно отказалась я. Фрейлин Мюллер наверняка бы мне гордилась. Я уже поела. Желаю вам приятно провести вечер. Даша скакнула на постели и воскликнула по-русски что-то вроде: "Ну иди уже давай", потому что Егоров улыбнулся и наконец отправился развлекаться. Хотя мое беспокойство относительно киднепера из гранд-отеля практически улеглось, я закрыла за Егоровым дверь на замок и на цепочку. Вероятно, мой бывший главный подозреваемый сейчас пьет шампанское вместе с другими гостями. Не у с т а н н о п я л и с ь с при этом на колее стелы Егоровой. Она не б о с ь решить, что он не нормальный. Я тщательно проверила, все ли двери и окна закрыты на замок. Даша в это время соскочила с кровати и притащила из другой комнаты обезьянку и книжку с картинками. Книжка была на русском, но нас это не с м у т и л о Мы уселись рядом на постели и стали рассматривать картинки и рассказывать друг другу историю, о которой говорилось в книжке, по русски и по-английски соответственно. Периодически в разговор вступал Алексей, который с моей помощью издавал всякие смешные звуки. Дашу это очень забавляло. В самый разгар всего этого безобразия в дверь позвонили. Звонками оснащены были далеко не все номера, а только некоторые люксы, состоящие из нескольких комнат. Звонок панорамного люка с дребезжал на редкость не мелодично, так будто в стене прятался неприветливый дворецкий, желавший избавить хозяев от посещений любого рода. Я на цыпочках подошла к двери и посмотрела в глазок. В коридоре перед дверью в халате стояла совершенно заплаканная госпожа Людвиг. Я торопливо отперла дверь. Господи, что случилось? Вы ведь уже давно должны были быть внизу на фуршете с шампанским. Старушка шмыгнула носом. Слава богу, вы здесь, моя милая. Я просто не знала, к кому мне еще обратиться. За рукав халата я втянула ее в номер и захлопнула дверь, снова заперев ее на замок и цепочку. Мадам, что-то случилось с господином Людвигом? спросила я. Даша, конечно, не понимала наш разговор и с беспокойством посмотрела на н е з в а н у ю гостью в кровати родителей. Нет, покачала головой госпожа л ю д в и к и вытерла нос рукавом халата. Он ждет меня внизу, у подножия лестницы, как и обещал. Только, да что стряслось-то? Она выглядела такой несчастной, что мне ужасно хотелось обнять ее и успокоить, что все будет хорошо. Мое платье, всхлипнула несчастная дама, развязывая пояс халата. Я вся извертелась, но не в состоянии застегнуть эту ужасную молнию сама. И только-то я облегченно вздохнула. Перед моим внутренним взором успели пронестись разные ужасы. К примеру, что у господина Людвига только что случился инфаркт. н у с молнией мы быстро разберемся. Давайте я посмотрю. Под х а л л а т о м на госпоже л ю д в и г о казалось черное вечернее платье, расшитое блестками. На спине и впрямь располагалась длинная и крайне неудобная застежка-молния. Осторожно застегивая ее, я успокаивала госпожу Людвиг. Ваше платье не застегнула бы даже женщина-змея. С такой молнией кому угодно понадобится помощь. Вот и все, готово. Вы выглядите как королева. Даша вручила госпоже Людвиг бумажную салфетку с туалетного столика и пропищала что-то по-русски, прежде чем снова забраться под одеяло и забиться в подушки. На лице дамы заиграла улыбка. Что за славный ребенок! И вы тоже, моя милая. Простите меня, пожалуйста, я, я совершенно и з н е р в н и ч а л а с ь Обычно я себя так не веду. Я все понимаю, госпожа Людвиг. Столько лет ждать новогоднего бала и тут заедает проклятая молния. Я тепло улыбнулась ей. Я не могла дождаться, когда же дедушка Трестана наконец скажет ей, сколько ее кольцо стоит на самом деле. Но даже в этот момент она наверняка не была бы счастливее, чем сейчас. А теперь поторопитесь, господин Людвиг ждет. Однако гостья не торопилась. Она огляделась вокруг, жадно впитывая взглядом каждую деталь, и направилась к двуспальной кровати королевского размера, зажав подмышкой свой халат. Вот значит, как выглядит панорамный люкс. Какой большой! И сколько окон. А портьеры такие же, как у нас. А где же собачка Егоровых? Пережидает бал в номере 301 вместе с Мопсом фон д и т р и х ш т а й н о в ответила я. Ах, какая прелесть! Госпожа Людвиг с умилением улыбнулась Даше. Кто-то я вижу ужасно устал? Тебе можно спать в постели у мамы с папой? Я тоже своим детям всегда разрешала спать у нас. Это твоя обезьянка? Она погладила д а ш и н ы кудряшки, выпрямилась и глубоко вдохнула, будто набирая смелости для новогоднего бала своей м е ч т ы Я открыла было рот, чтобы сказать ей что-нибудь ободряющее, но тут в дверь постучали. Кто это? Госпожа Людвиг испуганно вздрогнула. Понятия не имею, ответила я и снова засеменила к глазку. За дверью оказался Бен, застегивающий смокинг. Это Бен Монфор, сообщила я, отпирая дверь. О господи, госпожа Людвиг нервно скомкала бумажную салфетку. Он наверняка удивится, что я здесь делаю. Вам не попадет за то, что вы впустили меня. Нет, нет, он все поймет. Заверила я ее, открывая двери и впустила наконец Бена. А, вот вы где, сказал он, обнаружив госпожу Людвиг. Ваш муж уже давно вышагивает туда-сюда возле лестницы. У меня возникла маленькая женская проблема, но эта отзывчивая барышня помогла мне решить ее. Госпожа Людвиг снова набрала воздуха в грудь. Ну, тогда я пойду. Держите за меня кулаки, молодые люди. Я не могла н е ч мокнуть ее в щеку. Пусть это будет ваш вечер, сказала я, и пусть он будет незабываемым. Что за женская проблема у нее была? Поинтересовался Бен, когда я в очередной раз заперла дверь на засов и цепочку. Не могла застегнуть молнию на платье. Прошедшее и с тронуло меня до глубины души, и по моему голосу это было заметно. Я оглянулась на кровати и увидела, что Даша неподвижно лежит поверх одеяла. Очевидно, она только что заснула. Ее отец оказался прав. Девочка засыпала мгновенно. Я осторожно подложила ей под голову подушку и укрыла ее. А ты что хотел? ш ё потом спросила я. Хотел просто зайти и узнать, как у тебя дела. Бен поднял с пола дашиную обезьянку. А, понятно. А я думала, ты хотел зайти и показаться какой-то красавчик в смокинге. Надо признать, смокинг очень ему шел. Увидев Бена, я внутренне съежилась. В своей гостиничной униформе я действительно выглядела как Золушка. Правда, дурацкий прыщ, созревший на лбу, за ночь ухитрился бесследно исчезнуть. Павел помазал его грушевым шнапсом шурина старого штуки, и, как оказалось, эта штука подействовала как антибактериальный бальзам. Отрезанную прядь волос я убрала сбоку заколкой. Спасибо. Бен слегка покраснел. Ты, ты тоже прекрасно выглядишь, ф а н н и Я не могла не ухмыльнуться. Угу. На мне шикарные медицинские колготки. Ты всегда прекрасно выглядишь, вне зависимости от того, во что ты одета. Бен откашлялся. Я серьезно, ты просто... Ты такая... И он замолчал. Я подождала пару секунд, а затем осторожно спросила: "Слушай, тебе не пора вниз? Твой вальс может начаться в любой момент". Бен кивнул. Да, я только хотел добавла. Я хотел тебе сказать, что он снова замолчал, и я снова обратилась вслух. И тут внизу заиграли скрипки. О господи, вздохнула я. Что бы ты ни хотел мне сказать, давай ты скажешь мне это потом. Твой отец убьет тебя, если ты немедленно не явишься в б о л ь н ы й зал. Да. Промяглил Бен, направляясь к двери и отпирая ее. Это точно. Он обернулся. Может быть, я скоро еще раз зайду к тебе. И оставив меня в недоумении, он поспешил прочь. Тем не менее, я внезапно почувствовала себя гораздо лучше. о к р ы л е н н а я я порхнула к двери и в который раз закрыла ее на замок и цепочку.